Барсуки ведь довольно редкие животные, а уж на глаза людям они почти никогда не попадаются. Папа Дицын и не слышал, чтобы в этих местах водились барсуки, да еще на таком небольшом и лишенном леса острове. Не догадавшись, кто у него в огороде безобразничает, папа Дицын принялся осматривать весь забор. Нет ли под ним еще лазов? И действительно...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 В глубоком раздумье папа Дидсон смотрел на свою любимую кукурузную полоску. Листья уже начали сохнуть, острые края пожелтели, сочная светлая зелень уступила место густому зеленому цвету с коричнево-красными полосами. Хорошо уродилась кукуруза в этом году. Выше человеческого роста и початки все крупные. Однако папа Дидсон...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 Спускался все ниже и ниже вдоль кукурузной полосы, глубоко задумавшись над тем, какое животное способно нанести столько вреда.